2. Работа не в радость. А дело с самого начала было мутным. Нет, разведка в тылах противника, диверсионные операции, налеты – вещь привычная. Но если все это происходит в хренатом цатом веке, когда друг друга колотили по башкам, камнем и железом, то довольно кисло. Ни их это место, не их время. В группе Штурмина собрались люди, знавшие свою эпоху, ценившие технические достижения и любившие современное оружие. Но пусть даже это 20-й, 19 -й век, но не средневековье, а тем более древность, краткий вояж, отдельный рейд, молниеносные выходы, куда ни шло. А если месяц, второй без перерыва и перспективы скорейшего возвращения, кисло это, кисло. Однако они на службе. А значит, задания не выбирают, а выполняют без жалоб и нытья. И парни просто приступили к выполнению. Переход в империю прошел без эксцессов и задержек. Натурализация тоже не вызвала проблем. Это ведь не наше время. Паспортов и удостоверений нет. Как назвался, так и примут. Вот они и назывались наемниками. И все поверили. Наемники так наемники. Идею с брантерами подсказал Орешкин чья группа работала в соседней провинции, причем вполне успешно. Их опыт и взяли на вооружение, отыскали пристава, заключили договор и начали работать. Особенностью брантерского дела в Дельри было наличие большого числа желающих перейти кордон с доминингами, что компенсировалось огромным количеством собирателей Гезаха и его перевозчиками вглубь империи. Ну и плюс обычные шайки налетчиков, грабителей, дорожных бандитов. Спрос на гезах был огромный, и любителей наживы на пороках людей хватало. Зачастую конкуренты разбирались между собой прямо на полях, где росла трава. Также дерзко работали и перевозчики, нападая друг на друга не только в Прикордонии, но и в глубине провинции. В таких условиях брантеры зачастую подчищали следы, Добивали уцелевших, а товар либо топили в воде, либо сжигали. Ну и, конечно, хватало будничных погонь за шустрилами. Работа несложная, без затей и вполне в духе поисковиков. Штурмин, имевший конкретную задачу от Бердина, считал, что брантерский контракт станет прикрытием для группы. Но оказалось, что тут тоже надо прилагать силы. Ибо ни шустрилы, ни сборщики Гезаха сами с поднятыми руками навстречу не спешили первое время группа результата не имела, что весьма удивило самих поисковиков. Пришлось на время забыть о разведке и поработать как положено. В итоге спасенный от шустрел небольшой хардар, порубленная банда и немалый улов Гезаха. Теперь и на глазах приставу несовестно показаться. Встреча с ним была запланирована давно, но вот случая не было. С пустыми руками лезть к начальству глупо. А теперь можно и результат показать, и узнать новое. Как и Орешкин, Сергей Штурмин брал самую свежую и точную информацию у пристава, и уже потом проверял ее, если надо. Поздний ужин плавно перешел в сон. Федор, которому первому выпало стеречь лошадей, уже был на посту в небольшой коморке возле конюшни. Парни попадали на лежаки и почти сразу уснули, ценя каждый миг отдыха. Сергей еще с полчаса поработал над донесением на базу, состряпал текст, приложил к нему снимки дорог, колодцев, родников, а также координаты населенных пунктов приграничия с указанием количества жителей и наличия тегла. По идее, зонд мог сам провести съемку местности, но после того сбоя программы и потери управления, его редко запускали так далеко на полночь. Закончив с делами, штурмин тоже лег спать и заснул, едва закрыв глаза. Напряженный день и долгая дорога вымотали даже его, хотя в группе и в отделе он считался самым выносливым. «Двужильным», как говорил Бердин. Приятное забытие успело полностью поглотить сознание, когда снаружи раздался звон железа, а потом темень ночи разрезал дикий пронзительный дожутий крик. Только женщина способна воспроизвести такой пик децибел. Хромов тоже нацелился подремать. Как это умели поисковики, в полглаза. И даже место присмотрели в углу на кучу сена. Бросил на нее попону, лег, прикрыл глаза. Нормально. Лежит в темноте, просто так не заметишь. А он видит вход в конюшню и пятерку их лошадей, что стояли в самом удобном месте, укрытом от ветра и дождя. Лук он оставил наверху, с собой только фальшон и нож. Поезд сдвинул, чтобы рукоятки клинов не упирались в спину, застежки панциря расстегнул, шлем сбросил на сено. Ботинки только не снял. Состояние легкой дремы пришло быстро. Федор слышал вздохи и фырканье лошадей, тонкое завывание ветра и шорох пламени факела. Но сознание пропускало их сквозь себя, не позволяя выскочить из дремы. Вот если бы зазвучали шаги, «Звон стали, или чей-то крик то...» И крик раздался. «Да такой, что разом встрепенулись все лошади в конюшне! Так орать могла только женщина, и только, когда она вне себя от ужаса! А что может вызвать ужас?» Это Федор додумывал уже с открытыми глазами. Из укрытия он благоразумно не выскакивал, только нащупал и нацепил на себя шлем, и застегнул панцирь. Рука легла на рукоять фальшиона, однако вытаскивать не спешило. Он лежал и слушал дальше. И дождался нового крика, переходящего в вой. И приглушенную ругань со стороны стены и стук дерева. И натужный рев мужика. Ну, либо там запредельное сношение сумасшедших любовников, либо кто-то им помешал. Со стороны постоялого двора послышались шаги. Из зала наружу выскочили трое или четверо с факелами в руках. Взволнованный голос окликнул кого-то, а ответа явно не было. Тяжелые шаги протопали от двери к стене, колыхнулись неровные тени, и новые крики разорвали ночь, а потом зазвенела сталь. Внезапно завязавшаяся схватка так и не заставила Федора покинуть убежище. Никто к лошадям пока не лез. А разборки местных не особо волнуют брантеров. Хотя им по роду занятий вроде положено поддерживать порядок. Но если это пьяная драка, то пусть зубы друг другу повышибают. «Парни бы выскочили», — мимоходом подумал Федор, все-таки приподнявшись на сене. Только ночных приключений не хватало. Он раздумывал, как быть. Но в этот момент хриплый голос выкрикнул. «Шустрилы!» Ромов сплюнул. Сочно выматерился про себя и встал. Но раз шустрилы, то надо влезать. Брантеры не могут быть в стороне, во всяком случае никогда вокруг полно свидетелей. А то как бы приставы не донесли на бездействие. Так и не вытащив фальшион, он тихонько прошел вдоль стены конюшни. Встал у входа, рассматривая слабые тени в свете мелькавших факелов. Куча мала в метрах двадцати возле повозок беженцев, утробные крики и стоны. И новый ор. «Эльф! Эльф!» Кричащий тотчас замолчал, видимо, схлопотав кусок заостренного железа в бок или получив чем-то тяжелым по голове. Но его крик услышали не только во дворе и в зале. Федор был изумлен до невозможного. Настоящий эльф хрен знает какой дали от Ренемкасса, где они вроде бы и обитают. В приграничной зоне с доминингами вместе с шустрилами. Вот если бы Элвис Пресли тут возник, было бы не так удивительно. Из дверей выплюснулась очередная толпа с факелами, рванула к месту боя, и под прикрытием их шума Федор поспешил к повозкам, скользя вдоль стены. «Ждать своих некогда, надо разобраться с этим эльфом». Нелюдь среди задач группы занимала одно из первых мест. Бой шел удивительно долго. Это не в правилах шустрил, обычно они уходят при первом же шуме, да и не нападают так нагло посреди хардера. А тут сцепились не оторвать. Федор, походу, прикинул количество напавших и оценил его 8-10 человек. Для шайки многовато, или их две. К месту боя он подошел незамеченным ни одной из сторон и замер у стены, оценивая обстановку. Защитники повозок сгрудились у первой и второй. Их противники наседали с двух сторон. И те, и другие орудовали топорами, копьями, дубинами, ножами. У одного в руках меч. Потери с обеих сторон небольшие. Темнота не позволяла нанести точный удар, но вот раненых хватало. Однако все были на ногах. Падать без сил некогда. Эльфа Федор так и не заметил. Зато увидел, что шустрилы разом метнули в защитников дубины и копья а потом насели с топорами и ножами. Уловка сработала. Трое защитников повалились на землю, остальные отступили. Шустрил с визгами и улюлюканьем начали теснить противника. Момент был удачный. Федор обошел побоище по дуге и очутился за спиной Шустрил. Холодным оружием группа штурмина владела несколько хуже, чем парни Орешкина. Но инструктора хорошо вбили в них базовый навык а его уровень позволял на равных работать с опытными фехтовальщиками. Тут же великих мастеров просто не было. Так что против Шустрил хватило бы и одного Федора. Тем более он не лез с фронта с развернутым стягом под песни. Первый Шустрила умер быстро и тихо. Второй вскрикнул, дернулся, соскакивая с клинка, и упал на товарища. Тот заметил неясную тень за спиной, заорал и тоже умер. Федор шагнул вперед и попал в свет лежащих на земле факелов. Двое шустрил прыгнули к нему с топорами, а еще один раскручивал над головой прощу. Устраивать показательные выступления по фехтованию и одновременному уклонению от камня Хромов не стал. Скакнул бок уходя из полосы света, шагнул вперед, рубанул на отмаш. Кончик лезвия фальшиона чиркнул по незащищенной шее шустрилы, тот заорал хватанул наполовину распоротую шею и стал оседать. Второй махнул топором наугад. И если бы не реакция Брантера, тяжелый колун раздробил бы плечо. А так только осушил руку. Федор чертыхнулся, отскочил дальше. Рука занемела. Фальшион едва не выпал из ослабевшего хвата. Пришлось взять его в левую руку. Бой у повозок продолжался. Благо количество людей с обеих сторон стало равным. Упорство Шустрил здорово озадачило Хромова, а это явно непростые разбойнички. Или им любым способом надо убить беженцев. Но почему? Жаль некогда об этом думать. Шустрил с топором продолжал наседать, угадывая силуэт противника по слабому отцвету факелов. Еще один с прощой поспешил на помощь своим, значит камень больше не грозит. Однако дальше воевать в одиночку глупо, и Федор засвистел. Такому сигналу поисковики специально учились у одного мастера художественного свиста. Избыток децибел на дистанции до 3 метров гарантированно выводил любого человека из себя. Люди цепенели, морщились, закрывали руками уши и секунд 5-7 были не способны на активные действия. А кроме того, подобный свист был слышен на большом расстоянии и даже под грохотом пулеметов. Во всяком случае, парни в комнате его точно услышат. Противник отреагировал ожидаемо. Застыл на месте. Его фигура была хорошо видна на фоне стены. И Федор тут же бросил нож. Цели шустрили в лицо. С дистанции в пять шагов промахнуться он не мог. Клинок вошел в левый глаз, и шустрило рухнул на землю. Громкий пронзительный звук заставил всех дерущихся на несколько мгновений замереть. И от шума, И от неожиданности. А потом кто-то из шустрил вдруг рванул прочь от повозок, и за ним поспешили остальные. Очумевшие беженцы и постояльцы с изумлением следили за быстрой ретирадой противника, не делая никаких попыток догнать их. С них и боя хватило. Стоящий в темноте Федор еще прикидывал, что делать дальше. Выходить к повозкам или уйти тихо. Но в этот момент к месту схватки подоспели брантеры.